Глава 19: «Сколько младенцу дней?» — сглотнув, спросила я, переходя на магическое зрение. Слишком тусклая аура у малютки. «Одиннадцать», — ответила девочка лет десяти. «Он сначала еще ел немного молоко, но уже третий день постоянно срыгивает его. Да сейчас и молоко закончилось». «Какое молоко даете и как?» уточнила я, а сама уже в сумку залезла в поисках кошеля. Искать кормилицу сейчас просто нет времени, малышка уже от голода умирает. «Чистую ткань натягиваем на бутылку с кипяченым коровьим молоком и даем пососать», — ответила Тильда испуганно. «Нам так соседка подсказала. Она в прошлом году родила, но молоко слишком быстро пропало». «Кристоф, сбегай на рынок за козьим молоком». Протягивая пару серебряных монет, сказала я, и тут же покачала головой. Впрочем, нет, на это времени нет. Одевайся, Тильда. Сама завернула младенца в куце и покрывала и прижала к себе. В комнате было на удивление чисто, и даже огонь горел в небольшом очаге. Впрочем, Лукаш погасил его перед тем, как мы покинули коморку. Крестов закрыл двери на ключ, и мы поспешили выйти на улицу. Я бы и побежала, но физической подготовки у меня нет. Сдохну через 100 метров. В пути уточнила у Лукаша, где целителей можно найти. Если не возьмет соску, надо будет бежать к ним, а они обитают только в центре города. Уже на подступах к рынку увидела необходимое учреждение — аптеку. «Кристоф, мы здесь будем!» — окликнула я мальчишку и, кивнув на аптеку, напомнила. «Нужно кипячёное козье молоко!» И буквально вломилась внутрь. Аптекарь, услышав колокольчик, тут же поднял взгляд. «Чем могу?» «Нужна детская бутылочка с резиновой соской», — перебила его я. «У вас есть такие?» «Не помню, из чего их раньше делали, но знаю, что резину в этом мире уже начали производить». «Есть, но...» — начал пожилочий душный мужчина с моноклем на глазу. «Нужно простерилизовать бутылочку, срочно!» Нетерпеливо перебила я, оглядываясь в поисках подходящего места. «Я все оплачу. С лихвой. Считайте, что я на время арендовала вашу аптеку». Мужчина кивнул на стулье у окна, и я сразу туда устремилась. «Лукаш, надо Тима попросить подогнать экипаж сюда». Я взглянула в темные глаза охранника. Он чуть сжал губы, сверкнув недовольным взглядом. «Брось, со мной здесь ничего не произойдет, настойчиво сказала я а может понадобиться в самое ближайшее время. Лукаш отрывисто кивнул и направился к выходу, столкнувшись в дверях с Кристофом. У мальчишки в руках была литровая банка молока. «Уважаемый!» — окликнул я аптекаря, и в тот же момент заметила за прилавком барышню бальзаковского возраста. «Муж ушел в лабораторию», — ответила она. «Молоко надо подогреть и налить в бутылку». Пока ждали, я сняла плащ и размотала покрывало. В помещении было достаточно тепло. И снова подхватив на руки младенца, начала его потихоньку укачивать, приговаривая какие-то бессвязные нежности. А про себя отсчитывала секунды до появления заветной бутылки. И все равно сбилась, когда увидела женщину с бутылочкой в руках. Форма у соски была непривычной, но в ее предназначении я не сомневалась. Уткнула кончик в губы малышки и чуть надавила, чтобы выступили первые капельки. Младенец чуть повел носом и причмокнул губами, чем я и воспользовалась, тут же засунув кончик соски ему в рот. — Давай, малышка, открывай ротик пошире, — пробормотала я, досадуя на себя, что не сообразила руки сразу помыть. — Давай, давай, не ленись, хорошая наша. Вот так, правильно. Услышав первое чмоканье, я с облегчением выдохнула. Хотя это только начало пути. Женщина, видимо, догадалась о моем упущении и принесла полотенце влажное и сухое. Выпустить ребенка я не могла, но она сама обтерла по очереди обе мои ладони. Спасибо, поблагодарила я ее и повторила еще раз, когда она положила мне на плечо полотенце. Уже через несколько минут малышка начала засыпать. Все медленнее работая ртом, и только тогда я услышала, как урчат желудки у ее брата и сестры. Подняла взгляд на вышедшего аптекаря и негромко спросила. — А вы можете накормить детей хотя бы чаем с булочкой? — Конечно, госпожа, — ответила его жена с легкой улыбкой. — Меня Аделией зовут, а мужа — Куна Герен. — Катрин де Арманди, — на автомате представилась я. — Приятно познакомиться. Аделия проводила нас всех на кухню в жилой части здания, и пока дети ели, я расспросила их о пропавшем отце, который, как я поняла, ушел в запой после смерти жены. И в один из вечеров просто не вернулся домой. О других близких родственниках дети не знали. Первые дни им помогала соседка, но, видимо, осознав, что их отец не вернется, решила не заниматься благотворительностью. Хотя, возможно, я зря наговариваю, и у нее действительно не было денег». «И что же мне с вами делать?» — негромко спросила я и посмотрела на пришедшего Лукаша. «Как здесь оформляется опека? Не могу же я детей просто забрать к себе». «Интересно, а в городе есть приют для сирот?» «Есть», — коротко ответил вояка. «Но условия там ужасные. У меня друг в приюте рос». Я с недоумением посмотрела в его глаза. Зачем он детей пугает? «Меня же с сёстрами разлучат!» — воскликнул крестов Я приподняла брови. «Девочки отдельно воспитываются, мальчики отдельно?» «Госпожа, я видел приютских детей, и не хочу, чтобы мы такими же стали. Мы лучше сами». «Сами?» — переспросила я, с трудом сдерживая сарказм. «Так же, как сегодня?» Выдохнула протяжно, чтобы успокоиться, и в задумчивости прикусила кубу. «Что сейчас делать-то?» А пусть дети сами решают, раз такие самостоятельные. Вы готовы поехать со мной в загородное поместье?» «Но...» — начала Тильда и замялась. «А если папа вернется? «А мы ему записку оставим, где вас искать?» — предложила я после секундного размышления. «Чем черт не шутит? Возможно, и папаша объявится». Дети переглянулись. «А что мы там делать будем?» — спросил Кристоф осторожно. «Жить — Жить? — пожав плечами, ответила я. — Нет, я имел в виду, как мы будем отрабатывать еду, — пояснил мальчик. И этот вопрос вызвал бурю эмоций в душе. — Осторожность — это, конечно, хорошо, но откуда она? Кто и что требовал у них за еду? — Работу вам найдем, не переживайте, — легкомысленно заявила я. «Но главная задача ваша — это забота о сестренке. Как ее, кстати, зовут?» «Анели», — ответила Тильда и чуть толкнула брата локтем. «А далеко поместье от города?» — снова спросил мальчишка. «Это они о путях отступления думают?» «Почти 20 верст», — спокойно сказала я и, заметив, что брат с сестрой снова переглядываются, продолжила. «Вы пока думаете, а мне в аптеке нужно еще кое-что купить». «Мы поедем с вами, госпожа Катрин», — неожиданно уверенно заявила Тильда. «Хорошо», — ровно ответила я. «Госпожа Аделия, можно у вас листочек с пером попросить? Дети записку напишут отцу». «Конечно», — ответила женщина. А я поднялась и направилась в аптеку, невольно продолжая покачивать ребенка на руках. Уже в зале поинтересовалась у Куна, сколько я должна за помощь. 20 серебряников за бутылочку», — ответил аптекарь и направился к кассе. «А за аренду аптеки?» — спросила я. Куна покачал головой. «А еда для детей, полотенца?» «Бесплатно, госпожа», — твердо сказал аптекарь. «И мне осталось только головой кивнуть. Я отсчитала монеты на автомате». «Ой, я же хотела еще масла эфирные прикупить!» Минуты через три дети вышли в зал и растерянно переглянулись. Оказалось, они почти не умеют писать. Тильда знает всего несколько букв, но их явно недостаточно. Лукаш тут же предложил свою помощь в написании записки, и вскоре они справились с этой задачей. Обратно к доходному дому подъехали уже в экипаже. Кристоф сбегал в подвал, чтобы оставить записку. Мы уже направлялись к городским воротам, когда я вспомнила про типографию. Оставила детей с Тимом, пока забирала заказ, и договорилась к следующей пятнице о двойном объеме этикеток. «Лукаш, а может, лучше к стражам порядка обратиться, чтобы они отца ребятишек поискали?» — спросила я, когда мы возвращались к экипажу. «Можно обратиться», — вояка пожал плечами и добавил. «Вот только вряд ли это что-то даст». «Ясно», — я прикусила губу, обдумывая следующий вопрос. «А мне же надо оформить на них какие-нибудь документы об опеке?» «Не знаю, госпожа», — сказал Лукаш. «Это у господ с этим вопросом строго, а у нас простых сирот просто забирают ближайшие родственники». «Но я же не их родственница», — возразила я. «Ладно, спрошу у герцога Воскресенье, а пока будем считать, что они у меня временно гостят». Вернувшись, переоделась в манто, а в плащ укутала детей, чтобы не замерзли в дороге. В дороге обдумывала, как вписать в нашу жизнь появление младенца. Это же большая ответственность. Я из уроков литературы помню невеселую статистику детской смертности в прошлые века. Нужно ли искать малютки кормилицу Или ей козьего молока будет достаточно? И кого пристроить в няньки для Аннелии? Крестов с Тильдой вряд ли справятся сами. Брат с сестрой под прикрытием плаща что-то негромко обсуждали. «Не устала?» — уточнила я у Тильды, когда она аккуратно переложила малютку на другую руку. «Нет, госпожа, все хорошо», — кротко ответила девочка и посмотрела на брата. Уже в усадьбе, когда Лукаш помогал мне спуститься, я уточнила у него насчет возможной кормилицы для малютки. «Насколько я знаю, у Ерса недавно родился сын», — ответил он. «Один из охранников?» «Они с женой как раз думали о собственном срубе в деревне, только денег не хватает». «Спросишь у него про переезд в усадьбу до начала осени. Я ему с СБ помогу», — предложила я. Вояка кивнул, никак не выказав удивления. «Но его замешательство я уловила, поэтому и добавила. Даже если отец ребятишек найдется, из усадьбы их не выгоню, пока сруб не поставим». Из усадьбы тем временем уже высыпал народ. Первым прибежала Алоис и с удивлением уставился на ребятишек. Парка представила их как наших гостей и попросила племянников проводить их на второй этаж, чтобы они выбрали себе спальню. Тима озадачила поисками люльки на чердаке, как только он закончит ухаживать за рысаками. А сама направилась на поиски Торы. Она нашлась в кулинарном цеху. Отвела ее в сторону и рассказала о новых жителях, попросив подобрать им что-нибудь из старой одежды Роланда и Алоиса. «Если остались мои платья, то их надо дать Тильде померить. В городе уже не было возможности заняться покупками одежды для найденышей. Уточнила заодно о выполнении плана минимум по продукции. Тора отчиталась, что идем с опережением. Проверила и кружевниц. Вита была ими довольна. «Барышни!» — обратилась я сразу ко всем. «Мне нужны еще мастерицы по вязанию. У вас есть кто-нибудь из подруг на примете?» Девушки переглянулись и неуверенно кивнули. «В воскресенье с ними поговорите, и если будут желающие, пусть вместе с вами в понедельник придут». У Фриды тоже работа с мылом шла неплохо. Вчера мы попробовали варить мыло с растительными маслами, а сегодня она варила щелок со свиным жиром. Я сразу ей сказала, что это работа на два дня. Поэтому, доварив до стадии клеевого мыла и сделав отсолку, Фрида отставила это занятие. И оставшееся время помогала Раймонде готовить варёную сгущенку. Оценив их усилия, я попросила домработницу заняться приготовлением ужина. А сама помыла руки и решила заняться крем-брюле, когда в комнату ворвался Лукаш с другим охранником. Ерс? Викантесса, Ерс согласен. И если вы разрешите взять Ландо, то уже через пару часов они с Зельмой будут здесь. Даю добро. Я улыбнулась. И едва мужчины удалились, как на кухню пришли дети в полном составе. Младенец негромко хныкал, но соску не брал. «Наверное, молоко остыло», — предположила Тильда. «Давай сюда, Аннели». Я протянула руки. «Фрида, разогри молоко, будь добра». Развернув конвертик, убедилась в догадке. Пелёнка промокла. Но покормить все равно малютку надо. После голодовки порции будут маленькие, но частые. «Раймонда, нужна чистая ткань на пеленке? Посмотрела на детей. «А вам нужно помыться». Матис покажет вам, где ванная комната». мотька, найди Тору, она должна была подобрать одежду нашим гостям». Так в хлопотах я и провела остаток дня. Познакомились с Зельмой и маленьким Берном. Комнату для них выделила на втором этаже, рядом со спальней малышни. И поняла, что становится тесно. А значит, нам, Арманди, все таки надо перебираться в хозяйские покои. Только сначала надо запастись дровами и заделать щели у оконных рам. На улице, конечно, потеплело, но не настолько. Отправив работницы в деревню с Тимом, я начала накрывать на стол на кухне, с сожалением осознавая, что и эти посиделки надо прекращать. Настало слишком много, и слухи обязательно пойдут о странностях Викантесса. Поужинав, отправила клюющих носом приёмышей спать и попросила Зельду покормить малышку. Остальные уже по привычке долго чаёвничали, ожидая возвращения Тима. Меня завалили вопросами о малышне. Я терпеливо отвечала на них, внимательно изучая реакцию окружающих. Негатива к маленьким гостям не заметила, и это успокаивало. «Раймонда, вам важное задание на завтра — отмыть главный холл и кабинет главы рода. В воскресенье к нам в гости приедет герцог Деревиль, и мы должны произвести на него хорошее впечатление. Тора, а нам с тобой нужно придумать, чем его можно будет угостить. Вдруг он согласится на обед остаться? «А зачем он приедет?» — с любопытством уточнила Лоис. «Меня магии обучать будет», — с улыбкой ответила я и потрепала его по макушке. «Кстати, Роланд, что с занятиями? Вы возобновили чтение, чистописания и счет? Роланд виновато потупился. «Ясно. Тогда с понедельника начнете И возьмете еще и Кристофа Стильды к себе в класс». Они почти ничего не умеют, поэтому Алоис с Матисом тоже будут помогать. Обсудили и другие планы на завтра. Вернувшегося Тима усадили сразу за стол, отправив Роланда, Хагана и Мотьку распрягать повозку и ухаживать за рысаками. Алоиса попросила проверить новых жильцов, а едва он отчитался, что все трое спят без задних ног, отправила и племянника спать. Он пытался возмущаться, но был не особо убедителен. Я же сходила за Лукашем в и пригласила его почаевничать с нами. Уже за столом обсудили организацию маленькой детской площадки с качелями, горками и песочницей. Железные трубы, как оказалось, остались еще с того момента, когда отец Кати решил сделать водопровод в усадьбе. Доски тоже имелись, так что со строительным материалом сложности не ожидалось. Также предупредила Лукаша, что с понедельника нужно будет делать обход поместья и считать новые пеньки а, возможно, и ловить нарушителей. «Я могу вам доверять?» — спросила я, вглядываясь в ауру начальника охраны. Он уверенно кивнул. «То есть покрывать нарушителей никто не будет?» «Раз в несколько дней я сам буду делать обход». «Хорошо». Я улыбнулась и перевела взгляд на конюха. «Дядя Тим, надо хозяйские покои привести в порядок к следующим выходным, то есть замазать все щели в кладке, особенно возле оконных храм, проверить камины и озаботиться дровами». «Сделаем, госпожа», — с улыбкой заверил старик. Вернувшихся чумазах парней отправила в ванную умываться и спать. Оглядев остальных членов застолья, пришла к решению, что отдых лишним не бывает. Тору и Тима отправила первыми отдыхать. Вместе с сестрами помогла Раймонде убрать со стола, а после уточнила у Виты, готова ли она поучиться новым схемам. Она с энтузиазмом согласилась. Фрида неожиданно тоже вызвалась посмотреть на наше вязание. Пока Вита ходила за пряжей и крючками, я достала из комода горшочек с бусинками. Сегодня буду учить интересному варианту с нехитрым украшением. Четыре бусины в ряд на расстоянии сантиметра друг от друга. А завтра спрошу у Торы пуговицы. Если что, и от старых платьев можно будет их отпороть. А со следующей недели будем учиться уже летним вариантом: Да еще надо береты, шарфы и жилеты изучить. А после предложить девушкам самим придумать варианты за лучшую идею пообещать премию. Кстати, о ней. Озадачила Виту вопросом, кого на этой неделе из мастериц наградить. Тору завтра тоже озадачу. В этот раз я просто медленно вязала ряд за рядом, иногда останавливаясь и проверяя Виту. Девчонка уже почти не ошибалась, да и по скорости не отставала, даже когда я ее увеличила. Фрида, как оказалось, сразу зарисовывала схему узора, так что уже через час мы закончили помитенки. И я решила, что на сегодня достаточно. Завтра выделю минут 20, чтобы показать, чем правая митенка от левой отличается. Следующий день прошел под девизом а завтра у нас важные гости. Перед завтраком мы с Раймондой и Тором составили меню на праздничный обед в воскресенье. После завтрака была разгрузка тары и погрузка товара в телегу. Короткий разговор с Тедериком, и я увязла в ежедневных хлопотах. Тора и Вита отправились присматривать за работницами. Раймонда занялась генеральной уборкой в холле. Мотьку и Алоиса я после обследования оранжереи отправила ей на помощь. Лоис обиженно надулся, но возражать не стал. Зельма, как я и думала, вызвалась присматривать за малюткой. Поэтому Кристоф с Тильдой пристали ко мне с вопросом, чем им заняться. Их я тоже отправила к Раймонде. Хагана после примирования приставила к Лукашу с Тимом, то есть на строительство детской площадки. Роланда, подумав, заслала по тому же маршруту. А сама с Фридой занялась мыловарением. Параллельно готовила вареную сгущенку и мороженое крем-брюле. На вечер у меня были грандиозные планы по повышению собственной привлекательности. Я хотела чуть осветлить волосы у лица, благо один подходящий рецепт знала с лимоном и яблочным уксусом. А после сделать питательную маску для волос. И уже на ночь накрутить локоны на тряпочке. Бегуди, я вряд ли найду. Декоративной косметики в этом мире практически не было, и рецепта даже самой простой гигиенической помады я не знала. Хотя можно поэкспериментировать с пчелиным воском и маслами. В будущем же я планировала попробовать сделать крем для рук из ланолина, так что пару дней на эти эксперименты я выделю. А пока нужно хотя бы с мылом разобраться. Мы уже сделали вторую отсолку раствора, но нужного качества я не добилась. Не беда, сделаем еще одну а уже после снова растопим и добавим базовые или эфирные масла. Оставив массу отстаиваться, решила проверить мастерицу кулинаров. Да и обед уже пора готовить. По случаю объяснила Вите, как обвязать большой палец на левой митенке с бусинами. В цеху же уточнила, сколько уже приготовили, и женщины начали судорожно пересчитывать баночки. Надо на стену повесить что-то вроде плана на день, чтобы они вычеркивали уже сделанные порции. Хуже всего дела обстояли у Раймонды. Мальчишки больше мешали, чем помогали. Вспомнив об этикетках, я решила озадачить их другой работой под моим присмотром. Тильду же оставила в помощницах дом работницы, заодно напомнив про обед. «После обеда я Фриду к вам на помощь направлю на пару часов», — пообещала я ей, пока мы шли на кухню. Обедала я с племянниками отдельно. Обсудила с ними сегодняшнее свершения и сообщила заодно о том, что сегодня вечером устроим банный день. Алоис скуксился, поэтому я рассказала о новом мыле, который мы еще в четверг с Фридой сварили. Не уверена, что он поверил в его чудесные свойства, но Роланд подтвердил мои слова, и Алоис перестал хмуриться. А после обеда я сварила клейстер и усадила мальчишек за наклеивание этикеток. А сама в это время пекла вафли. Когда же Фрида вернулась, мы продолжали варить мыло. И после третьей отсолки результат меня порадовал. Так незаметно и пролетела суббота. Вечером я уже занялась собственной внешностью. Сама себя чувствовала глупо, будто влюбленная девчонка, которую пригласили на первое свидание. Но призывать себя к порядку не стало. В конце концов, женщина всегда должна выглядеть привлекательно. Утро воскресенье тоже выпало суматошным. Герцог должен был приехать к 12 часам, но уже в 11 я была при полном параде. Волосы я красиво уложила локонами и оставила распущенными. Благо, в этом мире никаких предубеждений к непокрытой голове не было. Надела кремовое платье и прицепила к лифу аметистовую брошку-бабочку. Из кухни меня в таком наряде прогнали, поэтому я, вытащив виту, оставшееся время посвятила вязанию. Нервы хорошо успокаивает. Немного увлеклась и в холл уже бежала. Только зря я торопилась. Герцог не пришел.